Ой, как страшно! А? Куда же дядя Семен запропал? Вот ведь занесет его нелегкой, в чаще непролазной, пропадёт. Дядя Семен! Дядя Семен! Дядя! Ой, вот она! Вот она моя заговоренная. Ой, заговоренная! Ой-ой-ой. С ней-то я не пропаду. С ней-то я не пропаду. Не боюсь я никого, даже беса со самого. Ой. Что это такое, а? Что это? Вон. Вон, ой. На меня движется. На меня, стой. Стой! Стой, не подходи. Убью, убью из пищали, пули наговорный. О! Вот это выпалил. Пещаль. Пещаль разорвало на мелкие кусочки. Эх ты, пещаль моя, заговоренная. Ой, а как же я-то, а? Куда же я-то, а? Ой, а. Пойду в лодку сяду, товары домой доставлю. Ой. Ой, что это? Ой, страшно. Ай, ай ай Ой.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 Чудо чудное, раступились деревья высокие, открыли дорогу широкую, а вдали огнями дворец горит. Будь, что будет, пойду.